югу. Вчера было слишком темно, чтобы записывать интервью. Пока они с Мэй разговаривали, солнце опустилось за горы, и квадратное окно их купе стало темно-фиолетовым. — Если бы только у меня с собой был подходящий свет! — бормотала Мэй, стараясь найти хороший ракурс. Но вскоре она сдалась, и пару часов, оставшихся до наступления ночи, пока поезд вез их через бесплодные земли Юты, они смотрели на телефоне Мэй один итальянский фильм. Новый кинотеатр Парадизо. Лежу вместе на нижней полке. Он грустный или веселый? спросил Хьюга, пока они устраивались. И то, и другое, ответила Мэй и была права. Во время сцены с поцелуем он посмотрел на нее и увидел, что она плачет. Ты в порядке? спросил Хьюга, и Мэй кивнула. Это любимая часть моей бабушки. Моя тоже, сказал он, прижал ее к себе еще крепче, и они уснули. Но теперь утро, самое время. Хьюго и Мэй уже позавтракали, а их кровати сложены. Сегодня они пользуются этим чудом технического прогресса в последний раз. Поезд приближается к верхней границе штата Невада, за окном все сплошь яркого, грязно-оранжевого цвета, какого Хьюга не видел ни разу в жизни. Но то тут, то там из пыли торчит какая-нибудь остроконечная гора. Солнце еще не достигло зенита, и свет, по словам Мэй, сейчас идеальный. «Погоди минутку», — говорит она, и Хьюга откидывается на спинку сиденья, наблюдая за тем, как она работает. Он не может перестать думать о том, как это здорово, отвечать на ее вопросы. Но скоро его ждут и другие интервью, не такие радостные. Хьюга будет сидеть перед репортерами разного калибра, начиная от местной студенческой газеты и заканчивая Sunday Таймс». Искармливать упрощенную версию самого себя, — благодарного за на обучение и с нетерпением ожидающего всего того, что ждет его самого и его братьев и сестер впереди. И все это даже не будет ложью, потому что он на самом деле так себя чувствует. Но и всей правдой не будет тоже. Мы, наконец, готовы. Ее камера установлена на импровизированном штативе, сооруженном из кроссовок и щетки для волос. Она чуть наклоняется и смотрит прямо в глазах Юга. «Итак?» «Итак?» — говорит он. «Наверное, ты хочешь знать, как кто-то может быть настолько симпатичным?» Девушка смеется. «Не совсем». «Значит, как кто-то может быть настолько очаровательным?» «Я хочу знать, какая у тебя заветная мечта», — говорит Мэй, глядя на камеру, их Хьюго, пользуясь тем, что она не смотрит на него, собирается с мыслями. «Точно, хотя ты ее уже вроде как знаешь». Мэй смотрит на него так, как будто он тупой. «Да, но теперь тут камера». «Да, верно. Ладно». Проглотив ком в горле, Юга таращится на объектив. «Ну, раньше у меня не было мечты. Все всегда в определенном смысле лежало передо мной на блюдечке, и мне в голову даже не приходило, что может быть как-то по-другому. Но потом я сел в этот поезд, и все изменилось». Он смотрит в окно на высушенную солнцем почву. «Это как если б я всю жизнь прожил на плоской карте, а потом вдруг осознал, что на самом деле мир — это глобус». И хотя мне все равно придется вернуться, теперь у меня есть это знание, и оно никуда не денется. Мэй на мгновение встречается с ним взглядом, но ничего не говорит. Я начал понимать, что многие люди вообще не придают значения мечтам. Они считают их далекими планетами, на которые им никогда не суждено попасть. Я должен был выйти за пределы своей обычной жизни всего лишь на неделю. Но никто не предупреждает. Стоит вам сделать это хотя бы на минуту. И вам всегда будет мало. Всегда будут еще планеты, на которых вам захочется побывать. Хьюго улыбается и слегка трясет головой. Создается впечатление, что моя мечта — это стать астронавтом, да? Мои улыбается. — Надеюсь, что когда-нибудь ты побываешь на всех. — Я тоже, — отвечает он. — А чего ты больше всего на свете боишься? Спрашивает девушка, и сердце у Хьюга тергается, словно кто-то обвязал его веревкой, И со всей силы рванул. У него очень много страхов. Слишком много, чтобы перечислить. Но прямо сейчас, в этот самый момент, больше всего на свете он боится попрощаться с ней. И поэтому он отвечает. — Акул? Мои закатывает глаза. — Ну да, конечно. И как много акул ты видел в Англии? — Давай, отвечай честно. Хьюг задумывается, а его сердце продолжает неровно биться. — Меня очень тревожит, что сам по себе я мало что представляю. Через некоторое время отвечает он. Мне нравится быть одним из шестерняшек, очень. Круто быть частью стаи. Рядом всегда кто-то есть, мы стоим стеной друг за друга, несмотря ни на что. Всю жизнь мы делимся друг с другом опытом. Это необычно, мне кажется, что тебя кто-то знает так хорошо. Иногда это очень даже чудесно. Но в то же время я не хочу всегда оставаться одной шестой. Поэтому эта неделя так много для меня значит. И поэтому я хочу, чтобы она никогда не заканчивалась. Хьюго умолкает, не зная, что еще сказать. Странное ощущение говорить одновременно и с Мэй, и с камерой. Где заканчивается интервью? а Где начинается их разговор? Какими частичками себя он может поделиться с людьми? А что слишком личное? Мэй кивает и переходит к следующему вопросу. Что в этом мире тебе нравится больше всего? Мне? Хьюго чувствует, что вот-вот скажет «нравишься ты». Его отвлекает ее теплый взгляд и то, как она смотрит на него все еще поднимающиеся по небосклону солнце за окном. И мысль о том, насколько это невероятно, быть сейчас здесь, в Неваде, кто бы мог подумать. С девушкой, которую он знает так недолго, но с которой уже не в силах расстаться. Мне нравится. Снова начинает юга, а потом проводит костяшками пальцев по оконному стеклу. Вот это. Поезд? Да, и окно, и вид из окна. От него просто дух захватывает, согласна? то, что я сейчас так далеко от своей обычной жизни, то, что вижу и узнаю так много всего нового. Он в изумлении качает головой. Я люблю своих родителей, даже когда думаю, что не люблю. И я люблю своих братьев и сестер, даже когда кажется, что их слишком много. Я люблю своих друзей из школы и свою бывшую девушку, своих учителей, пусть даже один из них как-то раз отчитал меня за то, что я витал в облаках. Я люблю свою комнату в нашем доме, даже когда Альфи возвращается с тренировки по регби, и от него воняет, как от кучи дерьма. Я люблю книги моей мамы, несмотря на то, что многие описываемые там события вгоняют меня в краску. Мне нравится это путешествие и то, что все так здорово совпало, и я учутился здесь с тобой. Мне нравится, что благодаря этой поездке я столько понял про себя, и она вдохновила меня. Но больше всего мне нравится это». Мэй снова смотрит в окно вслед за ним, потом она выключает камеру. — Послушай, ты должен написать это письмо, понимаешь? — Я уже говорил тебе. — Неважно, ты должен им об этом рассказать. Пустыня осталась позади, и сейчас поезд, снизив скорость, взбирается в горы. Вскоре появляются густые сосновые леса, а вдалеке белеют снежные вершины. Из громкоговорителя доносится объявление о том, что они въехали в штат Калифорния а значит, Хьюга и Мэй почти на месте. — Ты не задала мне последний вопрос? — говорит Хьюга и Мэй, улыбается ему, но камеру не включает. — Я уже поняла, что ты скажешь «пицца». Кому вообще может прийти в голову сравнивать любовь с пиццей? — спрашивает он, ожидая, что она рассмеется. Но лицо Мэй совершенно серьезно. Тому, кто почти ничего про нее не знает. По коридору, мимо их двери, медленно проходит семья из соседнего купе. Голоса младших детей звонким эхом запрыгали по поезду. Когда они уходят, хьюк наклоняется, опираясь локтями на шатающийся столик между ними. — Честно говоря, — ухмыляется парень Мэй, — я собирался сказать пицца. Она бросает в него ручку, но он уклоняется. — Нет. — Собирался. — Это не совсем правда. Он размышлял об этом вопросе всю неделю, во время всех остальных интервью и во время часов, проведенных наедине с Мэй но так и не придумал ничего подходящего. На самом деле, любовь нельзя описать одним словом. По крайней мере, по его мнению. К тому же, с разными людьми все по-разному. С Маргарет его любовь была похожа на одеяло. Теплое и уютное, которое иногда кололось, а под конец немного износилось. Для чувства к своим родителям у него вообще нет слова. Когда он думает о них, то представляет себе косяк кухонной двери. Где каждый год отмечали их рост. На нем так много царапин и инициалов, что большинство гостей считают, что это каракули детей, которые те сделали, когда были маленькими. Хьюго же всегда воспринимал эти отметины как нечто большее, чем просто их рост. Для Альфи подходящее слово — это «друг», который почему-то важнее, чем другие, на первый взгляд, более подходящие. Брат — родная кровь, семья. Айла — это комфорт, Джордж — стабильность, потому что эти двое опекают всю их маленькую стаю. Поппи, самая веселая живая из всех них, — это смех. А Оскору бы не понравилось быть описанным каким-нибудь словом. Он предпочел бы код, который никто другой не смог бы понять. А для всех шестерых, конечно, подойдет совсем иное слово. За все эти годы их набралось достаточно. Но их не всегда следует воспринимать как одно целое. Сейчас Хьюга осознает это, как никогда ранее. Для Мэй слова у него пока нет. Ее близость вообще порой лишает его любых слов. Сейчас она ближе всего к какому-то чувству, но даже его Хьюга пока не может понять. «Пицца», — говорит он снова. «Определенно, пицца». Мэй в притворном негодовании качает головой. «Ладно, хорошо. Но тогда почему?» «Потому что», — пожав плечами, отвечает Хьюга. «Она теплая и тягучая». Она смеется. «Действительно. И с этим не поспоришь. А еще?» «А еще она всегда восхитительная». «И...» Всегда есть выбор. У каждого она может быть такой, какой он ее захочет. — И? — Хьюг задумывается. — И я всегда думал, что она удивительная, — отвечает он, и ему очень хочется засмеяться из-за переполняющего его счастья. Хотя, если честно, до этой недели я и понятия не имел, насколько. Спустя пару секунд раздается стук в дверь, и Азар просовывает голову в купе, чтобы спросить их о ланче. Но Хьюга и Мэй продолжают сидеть и улыбаться друг другу. Словно во вселенной только они двое. Хьюго кажется, что они находятся под водой, и когда он поворачивается к двери, все кажется ему размытым и медленным. «Последний обед», — говорит Азар, заставив Хьюга рассмеяться. «А пицца там будет?» «Точно не в вагоне-ресторане», — отвечает проводник. «Но мне кажется, в буфете есть замороженные, наверняка неплохие». «Не существует такого понятия, как «плохая пицца», — говорит Хьюго. «Что скажешь?» Май по-прежнему широко улыбается ему, и это хороший знак, потому что сейчас у Хьюга нет ни малейшего желания идти в вагон-ресторан. Он не хочет вести светские беседы с незнакомыми людьми или опять записывать интервью. Он не хочет болтать о погоде или слушать, кто чем планирует заняться, оказавшись в области залива. Он хочет лишь одного — просто сидеть рядом с Мэй наедине в их маленьком купе. «Пусть будет пицца», — говорит девушка, и ее глаза радостно блестят. Они едят свой ланч с маленьких картонных подносов, сидя напротив огромных панорамных окон обзорного вагона. В одном его конце какой-то историк читает лекцию про партию донора. В другом компания женщин хохочет до упаду, и их приступы смеха заражают весь вагон радостным настроением. Итак, говорит Мэй, справившись со своей пиццей. Она сидит, притянув колени к подбородку, а ее кроссовки лежат на подставке для ног под окном. Усеянные лесами горы сбегают вниз, и пока они едут вдоль ущелья, кажется, что и им самим ничего не стоит рухнуть в каньон. Это должно пугать, но не пугает. Наоборот, то, что сейчас они на краю этой безмятежности, удоражит душу. Итак, отзывается Хьюго. «Ты собираешься встречаться с ней?» Хьюго даже не притворяется, что не понимает, о чем она. «Наверное», — не глядя в сторону Мэй, отвечает он. «Мне кажется, нам есть еще что сказать друг другу». «Ты прав», — отвечает девушка, но без тени злобы. Ни раздражения, ни ревности в ее голосе тоже не слышно. «Думаю, тебе стоит это сделать». зайдя друг друга в пространстве между сиденьями, они неуклюже берутся за руки. «Эй, а как они решили, чья у тебя будет фамилия?» — спрашивает Хьюга. «Ну, твои отцы». Мы удивленно смотрит на него. «Они бросили монетку». — Идея дать мне двойную фамилию почему-то не зашла. А что? — Да так. Я тут просто подумал, что если бы монетка упала не на ту сторону, мы бы с тобой никогда не встретились. Она улыбается, чуть крепче сжимает его ладонь. — И правда. — Ну что? — снова глядя в окно, говорит Хьюга. Ну что? — Уже осталось только чуть больше пары часов. А потом еще шестнадцать в Сан-Франциско. Чем займемся? — О, я слышал, что этот мост... Мэй смеется. А наш отель как раз неподалеку от Рыбацкой пристани. Так что мы просто обязаны отправиться туда. О, да, давай обязательно поздороваемся с морскими львами. Нет, я думала, мы сходим в ресторан. И потом что? Спрашивает Хьюго, потому что сейчас они проезжают через тоннель. Вокруг темно, и ему кажется, что сейчас самый подходящий момент, чтобы наконец задать этот вопрос. А потом я поеду в Слабым голосом отвечает Мэй. А ты... «Домой». Тихо заканчивает за нее он, и это слово на мгновение повисает между ними, как удар под дых, как напоминание, как тикающие часы. Вдруг они снова выезжают на свет, и его глаза опускаются на их сплетенные руки. «А как же это?» Мэй, закусив губу, думает над ответом. «Честно?» — спрашивает она через пару секунд. «Я не знаю». Сосны размазываются за окном в одно зеленое пятно. Мир пролетает мимо со слишком большой скоростью. — Я тоже. — признается Хьюга, И после этого они довольно долго сидят молча, пока Мэй вдруг не произносит. — Печеньки! Нам нужны печеньки! Хьюга наблюдает, как она спускается по ступенькам, ведущим в буфет, а потом, чувствуя непонятное беспокойство, снова начинает смотреть в окно. Они уже совсем недалеко от Эмервиля, где сядут в автобус до Сан-Франциско, Но что потом? Он решает, что встретится с Маргарет завтра, когда Мэй уже будет ехать вдоль побережья. Ему не хочется терять ни минуты из того времени, что у них осталось, и уж тем более не хочет мешать одно с другим. Они с Мэй съедят по порции клэм-чаудера у бухты, прогуляются по холмам и посмотрят достопримечательности, а потом проведут последнюю ночь вместе и утром попрощаются навсегда. Лежащий на подлокотнике телефон Мэй вибрирует, и Хьюго поднимает его, чтобы он не упал. Ей звонят из дома. Хьюга смотрит на экран до тех пор, пока тот не гаснет. Но секунду спустя раздается новый звонок, потом еще один и еще. Его нервы начинают вибрировать, как мобильник, который он сжимает в руке. Через минуту на экране выскакивает сообщение от папы Мэй. «Позвони нам, как сможешь». У Хьюга опускается сердце, потому что никто не будет звонить столько раз подряд, когда все в порядке на какую-то короткую, безумную секунду ему хочется сделать все, что угодно, лишь бы не пришлось ничего говорить Мэй. Он жалеет, что нельзя спрятать телефон или выкинуть его из поезда, похоронив у подножья горы. Он боится, что не сможет защитить ее от тех новостей, которые ее ждут. Что кажется благородным, хотя на самом деле это всего лишь эгоизм, потому что Хьюго понимает, стоит ей поговорить со своими отцами, Как в их истории произойдет новый поворот, и Хьюга станет еще ближе к тому, чтобы потерять ее. Хьюга смотрит на телефон в своей руке, пытаясь справиться с мешаниной отчаянных мыслей. Положить ли ему мобильник обратно на подлокотник и притвориться, что он не видел сообщения. Или лучше просто отдать ей телефон, когда она вернется, и позволить прочитать сообщение самой. Он оглядывается на других пассажиров заполненного вагона, которые болтают, смеются и показывают в окно и у него начинает сосать под ложечкой в ожидании того, что вот-вот должно произойти. И вот, прежде чем Хьюго успевает еще раз подумать о том, как плохо он подготовлен к этой ситуации, Мэй возвращается. «Держи», — говорит она, бросая ему упаковку печенья с шоколадной крошкой. Хьюго удается поймать ее в самый последний момент, но ее телефон выскальзывает из-за его руки и падает на пол. Мэй смотрит на него, потом на Хьюга. И улыбка сползает с ее лица. Тогда он понимает, что нет никакой разницы в том, как именно она получит новости. Очевидно, она уже все поняла.